Глава 3 Александра так никому ничего и не сказала. Ни Пашке с Ниной, ни Андрею, ни даже Яну. Хотя должна была. Каждый из них имел право знать, и она это понимала. А поднять тему, которой никто не ожидал, все не решалось. Это казалось куда сложнее, чем преследовать преступников в безлюдных лесах. Одной из причин стало то, что она знала реакцию родных заранее. Стоило ей только заговорить о возвращении в Австралию, и они лишь засмеялись бы. Им показалось бы, что это шутка, что после всего случившегося невозможно рассматривать такой вариант всерьез. И под звуки их смеха Александра потеряла бы последнее желание объяснять, почему ей все-таки нужно вернуться. Там, далеко за океаном, был ее дом, заново построенный на руинах прошлой жизни. Там ее ожидала блестящая карьера, о которой здесь не приходилось даже мечтать. Пока ей позволяли играть стажерку. Но если бы она решила полноценно перевестись... Никто бы ей не разрешил. В лучшем случае заставили бы проходить дополнительное обучение, в худшем — просто отказались бы. из гаи точно работать не позволили бы. Получается, все труды Эрика, обучавшего ее, оказались бы напрасными? Он ведь так гордился ею. Она ему так много обещала. Александре казалось, что, отказываясь от работы в Австралии, она его подводит. Она уже отца подвела. Сколько можно разочаровывать мертвецов? В то же время она понимала, каким грандиозным прощанием все это обернется. С кем-то навсегда. И он скажет, что будет приезжать, и он действительно будет, но не чаще раз в год. А старшие брата, сестра и того реже. Племенники продолжат расти, и каждый раз станут встречать ее новыми. Дети так быстро меняются. О том, что произойдет между ней и Андреем, Александра и думать не хотела. Поэтому она молчала, давала себе передышку перед неизбежным, надеялась, что правильные слова найдутся сами собой. Единственным, кто знал всю правду, был Гайя. И потому что подслушивал телефонный разговор, и потому что за годы их знакомства показал себя великолепным хранителем секретов. «Ну, ты ведь меня поддерживаешь?» Задумчиво спросила Александра. «Я имею в виду, ты точно хочешь вернуться? Там тебе однозначно лучше, чем здесь». Гая посмотрел на нее грустными собачьими глазами и выплюнул на пол непонятно откуда взявшийся пожеванный каштан. С учетом того, что пес последний раз был на прогулке вчера вечером, ситуация становилась особенно странной. — Ты сколько таскал его за щекой! — присвистнула Александра. — Так, нет, я не хочу знать. И каштан — это не аргумент. Давай скажем всем, что ты захотел вернуться, а я просто решила подыграть, потому что я твой единственный опекун. Динго привычно отмалчивался. Зато из ванной выглянул Андрей. «Ты что-то сказал?» «Гайя ведет себя, как белка». «Но? Он рыжий и пушистый, а у нас в квартире свобода самоопределения. Если он захочет использовать антресоли как дупло, мне все равно». Александра невольно улыбнулась. Ей так хотелось все рассказать, а слова будто застряли где-то в груди мелкими осколками и никак не желали покидать ее. Ну, а потом позвонил Ян, и можно было снова сосредоточиться на деле. Оно было достаточно важным для этого. «У нас тут попадание, не то что в десятку, в двадцатку и тридцатку!» Скопом объявил брат. Александра, разглядывая изображение на мониторе компьютера, напряженно кивнула. Сходство между рисунком и фотографией мальчика действительно оказалось поразительным. Хотя дело было не только в сходстве. В этой истории совпадало так много, что пройти мимо было нельзя. Программа распознавания лиц подбросила им новости почти двухгодичной давности, рассказывавшие жуткую и необъяснимо странную историю. Мальчика, похожего на портрет, звали Тимур Максаков. Он был сыном Максима Максакова, влиятельного и богатого бизнесмена, занимавшегося преимущественно торговлей машинами и грузоперевозками. Ребенок был поздний, долгожданный и бесконечно любимый. Тут и гадать не приходилось. Его отец постоянно говорил об этом в немногочисленных интервью. Многие называли Тимура единственным наследником семейного бизнеса. У Максакова была еще и старшая дочь от первого брака, но девушка родилась с синдромом Дауна, и никто не ожидал, что она станет управлять компанией. Поэтому за юным бизнес-принцем внимательно следили. 6 лет он пошел в элитную закрытую гимназию, а в девять едва не погиб. Никто до сих пор не знал, что произошло в тот день. Тимур обычно тихий, дисциплинированный и послушный прогулял последний урок. Он покинул охраняемую территорию вместе с детьми из другого класса. У парковки не задержался. Прекрасно знал, что его никто не встречает, за ним должны были приехать на час позже. Тимур никогда не возвращался домой сам. Не было ни одного дня, чтобы его не встречал личный водитель. Мальчик, вероятнее всего, даже не сумел бы вернуться на общественном транспорте. Он и не пытался, его путь лежал не домой. Тимур уверенно направлялся ко дворам, в которых он никогда не был. Местные камеры наблюдения, изредка одинокую фигурку, показывали, что он двигался один. Испуганным не выглядел, не оглядывался по сторонам и не спрашивал дорогу. Ни у кого не возникло бы сомнений, мальчик знает, куда ему нужно попасть. Хотя потом никто в его семье так и не смог объяснить, что его там привлекло. Тимура видели многие, но вполне обоснованно приняли за школьника, возвращающегося домой. Он без проблем миновал сложную паутину дворов и оказался на пустыре. Когда-то там стоял небольшой магазин, потом его снесли, собираясь строить то ли новый супермаркет, то ли очередную жилую многоэтажку. Истинную цель никто так и не узнал, потому что дело почти сразу застопорилось. Территорию даже не успели оградить забором после того, как вывезли строительный мусор. Там, на этом пустыре, где машин никогда не было, Тимура избил автомобиль. На этой территории камер наблюдения не оказалось Люди туда тоже заходили редко. Не днем, так точно. Поэтому никто не видел, что именно произошло. Мальчик обнаружил мужчина гулявший с собакой. Тимур был покрыт грязью и кровью, очевидно, скалеченный. Прохожему сначала показалось, что ребенок мертв. Но нет. Остатки жизни в маленьком теле еще теплились. Мальчика увезли в реанимацию. Позже следствие установило, что ребенка сбили нагло и цинично. Скорее всего, намеренно. Тимур стоял посреди пустыря. Днем его можно было увидеть издалека. Но кто-то все равно его сбил. Грязь и остатки снега сохранили следы единственного легкового автомобиля. Первый удар был не сильным. Он лишь свалил Тимура с ног. Возможно, оглушил. Александра надеялась, что оглушил. Потому что дальше автомобиль попросту переехал лежащего ребенка. Водитель продолжил движение. Тимур остался лежать на пустыре, истекая кровью. И все равно он был жив. Врачи бороли за него много дней и каким-то чудом сумели спасти. Угроза смерти миновала. Но уже было ясно, что прежним он не станет. Никто не брался сказать, когда Тимур очнется, что он будет помнить, сумеет ли двигаться, хотя бы чуть-чуть. Операции продолжались, однако прогнозы врачей становились все более осторожными. Мальчик оставался единственным, кто мог четко объяснить, что он делал на том пустыре. Но он не приходил в себя. А у всех остальных не было вариантов. Над загадкой бились исследователи и частные детективы, нанятые отцом ребенка. Однако все казалось напрасным. Тимур всегда был одиноким и замкнутым. Он никому из школьных приятелей не доверил свои планы. Откуда он мог знать, что это приведет к таким чудовищным последствиям? Основной версии следствия оставалась месть или преступная конкуренция. Такого маленького ребенка на пустыре можно было покалечить разными способами. Однако преступник предпочел автомобиль, и бизнес Максима Максакова был связан с автомобилями. Поэтому полиция тщательно проверяла всех, у кого были даже незначительные конфликты с отцом мальчика. Однако полноценных подозреваемых в этом деле так и не появилось. Когда с Тимуром произошло несчастье, об этом говорили много и по-разному. В основном, естественно, с сочувствием. Однако проскальзывали в интернете публикации, в которых сквозило злорадство из-за участия постигшей богатую семью. Такие зацепки следователи тоже не оставляли без внимания, но и там оказались в тупике. Максим Максаков, придавленный горем, поначалу не обращал на эту информационную суету внимания. Ему было не до того. Но когда он пришел в себя, публикации о его сыне резко прекратились везде. Он сумел придушить даже обсуждение в социальных сетях, не говоря уже о более-менее серьезных СМИ. последняя новостью на эту тему стала короткая заметка о том, что Тимура вывезли на лечение в Швейцарию. «Его покалечили в марте», — указала Александра. «Это сходится с тем, что сказала Наташа соренко «Ага, только больше ничего не сходится», — мрачно заметил Ян. В новостях не было никакой информации о смерти ребенка. Наоборот, последние сообщения подтверждали, что он будет жить, пусть и не слишком хорошо. После этого Тимур Максаков полностью исчез из информационного пространства. Однако даже если бы он умер, с его телом не могли поступить вот так. Зачем родителям избавляться от трупа? Они пытались спасти Тимура, а если бы тот, кто напал на него, все-таки вернулся и сдушил ребенка, они наверняка организовали бы полноценное расследование. Так что Тимур подходил на роль мертвеца, обнаруженного в «Золотом ангеле». Вместе с тем, это никак не мог быть он. Дело усложнялось еще тем, что семья Максаковых жила в Подмосковье. Найти официальные данные оказалось сложно. Яну удалось добыть лишь отчет о травмах, полученных Тимуром в марте. И эти травмы во многом совпадали с повреждениями, которые Саренко обнаружила у мумии. «Или я схожу с ума, или весь мир». Ян раздраженно отбросил очередную распечатку, устало потер глаза рукой. «Это же он! Но он вроде как не умирал, и уж точно его не засунули бы в садового пупса!» «Слушай, зачем мы вообще гадаем?» — спросила Александра. «Тут часа полтора пути от силы. Поехали поговорим с ними». «На каком основании?» «Да просто расспросим, что с Тимуром случилось». «Александра, ты сама знаешь, что так дела не делаются». «Даже если это самый простой способ сделать дела» проворчал Александра. — Ну а то, что программа распознавания лиц навела нас на Тимура, разве не основание? — Если я сейчас сделаю твое фото и загружу в эту программу, она выдаст мне человек 15 которые могут быть тобой. И не факт, что это будут только женщины. У нее заявленная точность, по-моему, 70 процентов, если не ниже. — Хорошо. Но может, Максаковым самим будет интересно это все узнать? — С чего бы это? Почти два года прошло. Их сын не числится даже пропавшим без вести, а уж тем более убитым. Это не те люди, к которым можно просто завалиться с такими расспросами». «Тебе нельзя, товарищ полицейский», — усмехнулась Александра. «А мне можно». «С чего это?» «Поеду туда как частное лицо. Не допрашивать, просто погуляю по улице, Гайе позволю побегать. Ну а если пересекусь с кем-то из Максаковых, почему бы не заговорить?» «Сомнительная идея», — оценил Ян. «У тебя есть лучше?» «Нет, поэтому я тебя не останавливаю». Из памяти с комариной назойливостью рвалась мысль о том, что в Австралии ей не пришлось бы сталкиваться с такими проблемами. Если так нужно для расследования, она поехала бы и поговорила, не вопрос. Александра прекрасно понимала, что она идеализирует Австралию. Скорее всего, ей бы и там не позволили просто так беспокоить семью, пережившую трагедию. Если бы она попыталась сделать это самовольно, на нее могли бы и в суд подать. Но Александра сейчас была в таком настроении, когда прекрасно и далеко видела совсем уж безупречным. Брат все-таки дал ей нужный адрес, это было важнее всего. Александра оставила Яна в участке, но сама поехала не к Максаковым, не сразу. Сначала она направилась домой, чтобы захватить с собой гаю а заодно собрать хотя бы минимальную информацию о людях, с которыми ей предстояло говорить. Максиму Максакову в этом году исполнилось 54 ура правда стал для него поздним ребенком а выглядел уважаемый бизнесмен даже старше своих лет интервью он давал редко и строго контролировал информацию которая появлялась о нем в общественном доступе поэтому никаких сведений о его здоровье там не было однако александра не сомневалась что он болен причем серьезно хотя и не бралась сказать чем именно мать тимура была значительно младше своего мужа С постановочных фотографий в деловых журналах на Александра смотрела удивительная красавица, будто шагнувшая из другого мира и времени. Вера Максакова куда гармоничной смотрелась бы не в деловых костюмах, а в платьях викторианской эпохи. Аристократичной бледностью и тонкими чертами она уже отличалась. А если собрать длинные темные волосы в строгую прическу, однозначно придворная дама получится. Сын был на нее похож, особенно огромными печальными глазами. О старшей дочери максакова иногда писали, но на семейных фотографиях ее почти не было. Александре удалось обнаружить лишь снимок 15-летней давности, на котором Таня Максакова была совсем маленькой и позировалась тогда еще живой матерью, первой женой Максима. Ее судьбу Александра тоже не выяснила, но решила заняться этим позже. Снимок лишь показал ей, что светловолосая Таня обладала теми специфическими чертами, которые быстро выдают синдром Дауна. До трагедии Максим допускал интервью и официальные фотосессии, пусть и редко. После того, что случилось с Тимуром, это прекратилось и не возобновилось до сих пор. Хотя прошло полтора года, даже больше. Александре было любопытно, почему. По дороге к поселку она размышляла о случившемся и все больше укреплялась во мнении, что в статуе нашли именно Тимура. Его все-таки убили. Может, похитили? Выкрали из больницы, избавились от него, но не отдали даже тело, чтобы поиздеваться над родителями. Вот только почему тогда Максаков ничего не сообщил полиции? Или сообщил, но велел засекретить дело так, что даже Ян не смог добиться официальных сведений? Да ну, голеводчина какая-то. А с другой стороны, как еще это объяснить? Не может быть, чтобы в «Золотом Ангеле» оказался точно такой же мальчик с точно такими же травмами. Но не Тимур Максаков. В поселок Александра въехала уже с уверенностью, что ей предстоит беседовать с родителями мертвого ребенка. Она еще не знала, как начнет разговор, но в этом точно не сомневалась. Поселок, в котором жила семья Максаковых, оказался открытым, без внешнего шлагбаума и какой-либо охраны на въезде. Здесь каждый отвечал за свою безопасность, и просторные особняки настороженно выглядывали из-за глухих двухметровых заборов. Впрочем, ощущение того, что тут всех боятся и всем не рады не было. Даже с внешней стороны заборов улочки оставались чистыми, ухоженными, на газонах стояли садовые скульптуры, которые никто не собирался красть. александр поймала себя на том, что ей неприятно видеть всех этих отлитых из бетона гномиков и зверюшек. Хотя они были слишком маленькими, чтобы таить в себе зловещие секреты. Она оставила машину у обочины, на всякий случай взяла гаю на поводок, и теперь вместе с ним неспешно прогуливалась по улице. Она не спешила к дому Максаковых. Она ждала вдохновения, подсказки от мироздания, удачи. Максима, скорее всего, нет, он на работе. А вот Вера может быть дома. Или, как вариант, хозяев дома нет, есть какая-нибудь прислуга. Это даже лучше. Повернув за угол, Александра увидела дом Максаковых. Коттедж был просторным, но не больше и не дороже остальных. Он в поселке не выделялся. Забор возле него был высоким, однако не глухим. Изящная кованая ограда, через которую хорошо просматривался участок. Александра даже издалека сумела разглядеть небольшой декоративный прудик, над которым склонилась старая ива, и россыпь поздних осенних цветов, которые среди пожухшей травы напоминали разноцветные звезды александрия невольно вспомнились слова Саренко о том, что незадолго до смерти мальчик бывал там, где много цветов. Этот сад вполне подходил. От размышлений о цветах Александру отвлекло движение на участке. Похоже, удача все-таки решила улыбнуться ей. Во двор вышла Вера Максакова, собственной персоной. В реальности женщина уже не казалась такой безупречно аристократичной красавицей, как на фото её бледность граничивала с болезненно серым оттенком кожи, под глазами залегли зловещие тени. Волосы, собранные в небрежный пучок, смотрелись тусклыми и редкими. Спортивный костюм из плотной ткани вроде как должен был полнить, а вместо этого он делал тонкую фигуру Веры, особенно хрупкой. Казалось, женщине нужно двигаться очень осторожно, потому что если она упадет, она точно разлетится на сотни хрустальных осколков. Это удивляло, но по-настоящему не тревожило. В конце концов, кто из нас действительно похож на торжественную фотографию, сделанную профессиональным фотографом? Вера сейчас была не накрашена, она ни к чему не готовилась, просто вышла из дома и все. Так что не следовало искать в ее внешности намеков на затаенные горе. Александре важнее было найти повод для разговора. Но прежде чем придумался хотя бы один достойный вариант, у Веры появилась компания – и Александре стало уже не до бесед по сценарию. Из дома выбежал ребенок, и это, вне всяких сомнений, был Тимур Максаков. Просто чуть старше, но так и положено, ему уже исполнилось 9 Тоже тонкое треугольное лицо, те же темные волосы, падавшие на глаза. Исчезла, разве что необъяснимая, совсем не детская печаль. Мальчик вылетел из дома с радостными воплями, явно обрадованной прогулкой. Вопреки прогнозам врачей, двигался он вполне уверенно, хотя заметно прихрамывал. Но по сравнению с тем, что ему пророчили жизнь в инвалидной коляске, эта хромота казалась такой мелочью. Мальчик обрадовался еще больше, когда увидел Гаю. Прежде чем Александра и его мать успели сообразить, что происходит, Тимур вырвался с участка и устремился к Динго. Гая, который был далеко не обожающим детей лабрадором, а диким псом, пусть и хорошо обученным, Послушно замер на месте, с немым упреком косясь на хозяйку. Одного движения челюстей хватило бы, чтобы Тимур остался без руки. Но сам Тимур, без сомнений бросившийся гладить пса, об этом даже не догадывался. — Мама, смотри, какой! — завопил он, хотя мать услышала бы его и при куда меньшей громкости. гая раздраженно прижал уши к голове. — Я ж говорил, нам нужна собака. А как его зовут? — гая подсказала Александра, напряженно разглядывая мальчика. Это и правда был Тимур. Но как такое возможно? Неужели Ян был прав, и программа распознавания лица ошиблась? Так ведь были еще травмы, совпадающие сроки. Александре казалось, что она попала в параллельную реальность, где есть свой Тимур, существование которого не противоречит тому, что еще один Тимур Максаков был убит и спрятан в садовой скульптуре. Вера, сначала растерявшись, даже больше, чем Александра, поспешила выйти на улицу. «Тимур, хватит!» — строго велела она. «Но уже он такой пушистый! Его зовут Гайя!» «Мам, давай заведем такого же!» Глядя на фотографии Тимура с его черными озерами глаз, с его недетской серьезностью, невозможно было догадаться, что на самом деле он такой, эмоциональный и шумный, как и положено здоровому десятилетнему мальчику. Хотя, возможно, он и не был таким... Это прикосновение смерти заставило его по-настоящему полюбить жизнь. Обычно подобное свойственно взрослым, так ведь далеко не каждый ребенок сталкивается с настолько чудовищными травмами. «Отойди от собаки!» — ледяным тоном приказала Вера. Вот теперь Тимур послушался. Он бросил на Гаю разочарованный взгляд, но все же отошел. Гая поспешил спрятаться за хозяйку. но «Ну почему мы не можем завести такого?» проворчал мальчик. «Потому что за такой большой собакой тяжело ухаживать, а Егор Павлович пока запрещает тебе серьезные нагрузки». «Да что там этот Милютин знает?» «Тимур!» Вера заметно повысила голос. «Как тебе можно доверить собаку, если ты даже не научился уважать своего врача? Это вообще другое!» Тут Александра была на стороне мальчика. Одно и правда с другим не вязалось. Но она пока не вмешивалась. Продолжала наблюдать. Если бы она не знала, что Вера — мать Тимура, она бы решила, что это нянька или репетитор. За все время разговора женщина ни разу не коснулась сына, даже за руку не взяла. Обнимать его она не собиралась. И, судя по поведению Тимура, он к такому привык. «Марш делать уроки. И когда я увижу, что у тебя снова нормальная успеваемость, мы вернемся к разговору о собаке». «Правда?» — оживился Тимур. «Ты запомнил только ту часть, где про собаку, и пропустил мимо ушей упоминание уроков, да?» «Ничего не пропустил. В конце четверти увидишь. Вместе собаку выбирать будем. Хочу вот такую». Словно стараясь подчеркнуть силу своих желаний, Тимур быстро потрепал Гаю по ушам. Но увидев, что мать хмурится сильнее, мальчик рванул обратно к дому. Вера не торопилась следовать за ним. Она повернулась к Александре. «Извините, неловко получилось». «Он у нас гиперактивный». «Ничего страшного, мы с Гайей к такому привыкли. Здоровая детская реакция». «Пес у вас действительно интересный. А что это за порода?» «Сибаину какой-нибудь». «Это австралийский динго». «Правда?» — удивилась Вера. «И я не знала, что их дома держат». «Обычно не держат. Мы с Гайей просто удачно встретились. Но это точно не та собака, которую я бы рекомендовал заводить для ребенка». «Да этому ребенку никакой не нужно». «Меньше слушайте его. Он что видит, то и хочет. Увидел собаку — хочет собаку. Увидел велосипед — хочет велосипед. А нельзя ему ни то, ни другое». Разговор неожиданно двинулся в нужную сторону, и Александре потребовалось немало сил, чтобы по-прежнему вести себя, как безразличные случайные прохожие. «Даже велосипед нельзя? В строгости вы его держите. Мне кажется, такому активному мальчику велосипед бы на пользу пошел». Но Вера, увы, уже опомнилась, сообразила, что беседует с незнакомкой. «Ему по состоянию здоровья нельзя. Извините, что сдержала вас. Всего доброго». Не дожидаясь ответа, она вернулась на участок и заперла за собой калитку. Александре тоже нельзя было задерживаться. Это вызвало бы подозрительность со стороны хозяйки дома. Поэтому она двинулась дальше, обдумывая все, что узнала сегодня. Вроде как немного, и вместе с тем больше, чем ожидала. Главная новость заключалась в том, что Тимур Максаков жив. Александр уже укрепилась в мысли, что в Золотом Ангеле спрятали именно его тело, и это открытие стало для нее настоящим шоком. Хотя, если задуматься, тут она сама виновата. Удивилась, когда рассыпались ее же фантазии. Вторым открытием стало то, что Тимур почти здоров. Прошло больше полутора лет, но это ничтожный срок для ребенка с такими травмами. Конечно, Вера несколько раз намекнула на то, что он тяжело болен. Так разве способен травмированный ребенок двигаться настолько легко и быстро? Странно все это. Но и третьим открытием стал сам Тимур. Это был тот же мальчик и вместе с тем как будто другой. Разобраться с этим самостоятельно Александра даже не надеялась. Из поселка она поспешила обратно к брату и передала ему все подробности встречи. Вот только Ян, которого отвлекали и документы, и какие-то звонки, впечатлен не был. «Значит, пацан не тот. Будем искать в другой стороне». «И это все, что ты можешь сказать по ситуации?» «Хотелось бы сказать больше», — вздохнул Ян. «Но чтобы сказать больше, нельзя тратить время на заведомо ложную версию. Или ты предполагаешь, что Максаков клонировал собственного сына, здорового клона оставил себе, а настоящего Тимура убил и залил бетоном?» «Слушай, ну не надо утрировать. Не смешно». «Согласен, не смешно». «Но так ли я утрирую? Что еще возможно на основании твоих догадок?» Здесь уже Александре нечего было ответить. Даже если бы Максим Максаков по какой-то причине решил убить сына и заменить похожим мальчиком, что само по себе дико, он бы обеспечил своему ребенку достойные погребение. Все их совместные фотографии дарили впечатление, что Максим действительно любил Тимура. Он бы не поступил с мальчиком вот так. И он был прав, нужно было отступить. Александра не могла. Она засела за компьютер, открыв все известные ей соцсети. У Веры Максаковой собственного профиля не было, у ее мужа тем более. В этом плане семья жила замкнута. Зато у Веры были подруги, которые от соцсетей как раз не отказывались. Поэтому сначала Александра нашла снимки со светских мероприятий, на которых было ясно, с кем Вера общалась больше всего. В этом кругу многие ведут публичный образ жизни. Ну а потом требовалась скорее усидчивость, чем изобретательность. Александра находила нужные профили и осматривала все снимки с дней рождения, новогодних вечеринок, школьных собраний. Вера и Тимур, пусть и изредка, но появлялись там. Не позирующие, настоящие. Это было важнее всего. Сперва Александру не покидало ощущение, что Ян прав, и она понапрасну тратит время. Но чем больше фотографий она видела, тем сильнее становились подозрения в ее душе. Хотелось сразу бежать к брату и все ему объяснить – она сдерживалась. Ян при всем желании не мог бы ей сейчас. Зато помочь мог кое-кто другой. Поэтому Александра дождалась, когда домой вернулся Андрей, и рассказала ему о странном деле. Она и раньше не скрывала от него, какими расследованиями занимается, однако никогда не пускалась в такие подробности. Он, конечно же, все заметил. «И почему меня не покидает ощущение, что тебе сейчас не только мое мнение понадобится?» усмехнулся Андрей. — Потому что ты проницательный, — рассудил Александра. — Мне нужно больше медицинских сведений о Тимуре. — А мне их откуда взять? — Я ветеринар вообще-то. — Ой, давай не будем, а? Как будто ты не знаком с другими врачами. — Я, конечно, понимаю, что в твоем мире мы все как грибы растем из одной грибницы. — Но я тебя расстрою. Далеко не все московские врачи знакомы друг с другом. Если я правильно запомнила, его лещущего врача зовут Егор Павлович Милютин. «Это ни о чем не говорит». «Так надо ж поискать», — настаивала Александра. «Я больше чем уверена, что за Тимуром не в обычной городской поликлинике наблюдают. Неужели так много элитных детских клиник этого врача не найти? По-моему, ты слабо представляешь, о чем просишь». «Я прекрасно знаю, о чем прошу. Если бы речь шла о моем любопытстве, я бы не втягивала тебя в это. Но я чувствую, рано бросать эту версию, тут точно что-то есть». «Ладно», — сдался Андрей. Посмотрим, что я смогу сделать». Александра не пыталась ему польстить. Она действительно осознавала, насколько это сложно. Строить цепочку связи с человеком, о котором ты услышал впервые, но от которого тебе нужна конфиденциальная информация, однако не солгала она и в том, что это действительно необходимо. Многочасовое изучение соцсетей подталкивало к этому, потому что там Александра обнаружила немало подозрительного. Тимур действительно был любимым ребенком. До трагедии родители старались проводить с ним как можно больше времени. Отец всегда находил в загруженном графике хотя бы один день в неделю, чтобы побыть с сыном. Мать не спускала Тимура с рук, обнимала и целовала, никого не стеснялась. Но это совершенно не сходилось с тем, что увидела Александра. Вера не то что упустила все возможности обнять сына, она будто намеренно старалась не касаться его. Хотя, по идее, должно быть наоборот. Она едва не потеряла его, он чудом встал на ноги, Разве не должна была она теперь ходить за ним мамочкой-наседкой? на Должна была, если только не знала, что это не ее Тимур. Это чужой мальчик, занявший его место, и Вера вынуждена участвовать в чудовищном спектакле. Ее каким-то образом заставили делать это, а заставить любить не смогли. Немало вопросов вызвал и сам Тимур. Судя по тому, что никакого громкого расследования не было, он так и не рассказал, зачем пошел на тот пустырь и кто его чуть не убил. Но это ладно, после таких чудовищных травм он мог и забыть. А вот как он изменился до неузнаваемости? На фото и видео из прошлого Тимур представал болезненно-стеснительным ребенком, который постоянно жался к матери и не спешил играть с другими детьми. Если ему нужно было что-то сказать, он застенчиво шептал это на ухо вере. Теперь же он носился, как угорелый, и вопил безо всякого смущения. Тимур был слишком мал, чтобы осознать пролетевшую мимо смерти оценить вкус жизни. А если бы он вдруг дозрел до этого, повзрослев раньше срока, изменил бы он свою суть. На видео и в реальности Александра видела представителей двух разных психотипов. И в то же время она понимала, насколько невероятно ее предположение. Чудовищно даже. Александра чувствовала, что ее собственное подсознание сопротивляется этому. твердит, что так нельзя, отрицает саму попытку поверить, что родители способны так поступить со своим ребенком. Версия казалась ей карточным домиком, готовым рассыпаться под первым же порывом ветра, поэтому ей остро нужна была подсказка от Андрея, чтобы получить право двигаться дальше и Андрей не подвел. Он вернулся поздно, ближе к 11 и казался непривычно уставшим. Но он все равно протянул Александре распечатанную на принтере медицинскую карту, сопроводив подношение укоризненным взглядом. Взгляд Александра проигнорировала, а карту взяла. «Ты все-таки нашел доктора Милютина, и он оказался открыт к сотрудничеству?» — полюбопытствовала она. «Я все-таки нашел доктора Милютина, и он оказался нормальным врачом». Поэтому он понятия не имеет, что я интересовался его пациентом, да и не должен узнать. — А бумажки откуда? — Его медсестра чуть менее принципиальна. — Я тут ничего не понимаю, — пожаловалась Александра, возвращая карту. — Ну или почти ничего. У Тимура был сломан позвоночник, а сейчас мальчик бегает. — Не сломан, а травмирован, — поправил Андрей. Милютин ведет Тимура примерно год. Он не хирург, а терапевт, операции проводил не он. К нему Тимура привели уже подлеченным, просто чтобы следить за дальнейшим состоянием, назначать общую реабилитацию. Судя по тому, что я увидел, Тимур летом прошел очень серьезное лечение, местами даже инновационное, а к осени попал к Милютину. Это вот сейчас ты мне скажешь, что я ошиблась и полезла туда, куда не нужно? Скажу, но это не критика ради критики. Я прекрасно понимаю, что ты не можешь отнестись к такой версии спокойно. Поэтому и нужно признать, что нет никакой версии. Тимур просто выздоровел. «Детский организм на многое способен». Александра не спешила отвечать. Она достала смартфон и нашла в галерее фотографии документов, которые видела в кабинете яна тех самых, в которых описывались травмы Тимура, полученные после наезда автомобиля. Она протянула смартфон Андрея. «Посмотри, пожалуйста, а потом скажи мне, как врач, а не как скептик. Можно ли из вот такого состояния дойти до такого?» Александра указала на распечатку медицинской карты. Почему ты так держишься за эту версию? Потому что иногда самые страшные преступления прячут за их чудовищностью. Все на виду, но люди не верят, что кто-то способен быть таким монстром. В итоге преступник остается безнаказанным больше из-за наглости, чем из-за мастерства. А теперь посмотри. Кто-то другой наверняка пошел бы на принцип, скользнул бы взглядом по снимкам для приличия, а потом все равно принялся бы настаивать на своем. Но Александра прекрасно знала, что Андрей так не поступит. Она ждала. Со стороны наверняка казалось, что она спокойна и уверена в себе. Однако на самом деле ей до такой уверенности было далеко. Тревога не отпускала. Слишком сильные, подпитанные многими неприятными событиями, произошедшими в жизни Александра в последние недели. Если бы оказалось, что она ошиблась настолько сильно, что инстинкты вот так ее подвели, она усомнилась бы в собственной адекватности. Однако, чем больше хмурился Андрей, глядя то на экран, то на бумагу, тем спокойнее становилось на душе у Александра. «Не сходится ведь, правда?» — невесело улыбнулась она. «Ну, не совсем». «Насколько не совсем?» «То, что врачи описали сразу после аварии, намного серьезнее, чем то, на что ссылается нынешний врач Тимура», — признал Андрей. «Можно предположить, что дело в прошедшем времени и полученном лечении». «Нет, разница в самих травмах. Взять хотя бы то, что после аварии речь шла о переломе позвоночника, а по сведениям Милютина позвоночник Тимура остался цел». «А при этой первоначальной травме Тимуру могли установить транспедикулярный фиксатор?» — тихо спросила Александра. «В материалах Милютина сведений о таком фиксаторе нет». «Андрей, я тебе не о том спросил». «Могли», — кивнул он. «Я бы даже это рекомендовал». «Но при этом для лечения той травмы, о которой пишет Милютин, никакого фиксатора не нужно. Лишнее это?» «Ну вот и все. Это не тот мальчик». «Могут быть и другие варианты?» — смутился Андрей. «Это же все не бывает так?» «Какие еще варианты?» Неверно может казаться как раз изначальный отчет врачей. Они могли намеренно сгустеть краски по заказу Максакова, чтобы водитель, когда его все-таки поймают, получил более серьезное наказание». На самом деле травмы Тимура были опасны, но не настолько. александр понимала, почему он не хочет верить. Андрей сам был врачом, да и просто хорошим человеком, который старался держаться подальше от криминала, даже когда жизнь делала это предельно сложным. В версии Александры приходилось принимать слишком много худших сторон человеческой природы. Вот он и сопротивлялся до конца. Александр открыл отчет Натальи Саренко, который переслал ей Ян и показал Андрею. А как тебе это?» «Вот это может быть закономерным состоянием мальчика, который получил при аварии как раз те травмы, прошел определенное лечение, но так и не выжил. Кто из этих мальчиков больше похож на пострадавшего в аварии Тимура Максакова? Этот мертвый или пациент Милютина?» Здесь даже Андрей вынужден был сдаться. Травмы совпадали настолько идеально, что держаться за версию с совпадением или неверными выводами врачей больше не получалось. «Мертвый?» — ответил Андрей. — Что ты намерена делать дальше? — Я пока не знаю. Официальных оснований для возбуждения дела против Максакова пока что нет. Но просто так я это уже не оставлю.